Глава 35. Суббота, 16 ноября. В колледже мне иногда случалось выходить на сцену, и это без преувеличения. Я была третьей черлидершей в Бриалине, проституткой в трамвае желания или просто девушкой в суровом испытании, причем только потому, что могла двигаться и говорить, а не в силу каких-то актерских способностей. Старый кухонный шкаф смотрелся бы на сцене интереснее, чем я, И об этом я напоминаю себе сейчас, когда Ник устанавливает камеру в комнате Спенсера. Грядет ужасное испытание. Куда девать руки? Что делать с лицом? И откуда взялся этот чужой, жеманный голос? А вот, наконец, и он. Неминуемый прилив. «Вы в порядке?» – встревоженно спрашивает Ник. «Я просто...» «Я обмахиваю лицо солнцезащитным козырьком мисс Пятницы». «Почему, хотелось бы знать, Пенни не выпускала веера?» «У меня прилив. Периодически случается это из-за...» «Да, я знаю, что это такое», — невозмутимо говорит он. «Могу я чем-то помочь?» «Вообще-то нет. Разве что каким-то образом повлияете на мой гормональный фон. Я выдавливаю из себя улыбку». «Это слегка за рамками моих возможностей». Ник делает паузу. «Послушайте, я не хочу на вас давить». Может, сейчас не лучший момент для съемки. Я делаю выдох. Изи ушла с отцом, так что момент самый оптимальный. Я и так испытываю неловкость, и уж тем более в ее присутствии, а я знаю, что она на этом настаивала бы. «Я отсниму большой объем материала, а потом буду монтировать», — говорит он. «Поэтому вы просто говорите, как обычно. У нас с вами будет беседа, и постарайтесь забыть про камеру». И рада бы, но мозг не обманешь смеюсь я. Тем не менее, мы приступаем, и по мере того, как Ник задает вопросы, я начинаю чувствовать себя, но ну, не то чтобы в своей тарелке, но не настолько мучительно. «А что за история у этой вещи?», спрашивает он, указывая на брючный костюм, висящий на дверце платяного шкафа. Я объясняю, что, по сути, это была первая модель, которой заинтересовались молодежные журналы, дерзкая и эффектная она стала очень популярна. Вскоре сериальная актриса выбрала его в качестве второго свадебного наряда, и дело было сделано. Тогда она находилась на пике известности, говорю я, и в одночасье магазинчик, продающий молодежную одежду по доступным ценам, оказался в тренде. Разумеется, он это знает, но одобрительно кивает, и я продолжаю рассказ о том, как по мере появления новых вещей я все больше проникалась духом мисс Пятницы, Выраженным в словах, шкодно, модно и удобно. До меня начал доходить их смысл, говорю я, беря в руки тунику из сжатого хлопка сочного бананового цвета. Я помню, каким волнующим событием становился поход в магазин, когда я была юной и подрабатывала по субботам. Само собой, это был не бутик Мисс пятницы, к той паре их уже не стало. Но было что-то подобное, чему десятилетиям раньше дала толчок Пенни. И суть сводилась к следующему – наряжайся, будь в тонусе и гуляй с друзьями в выходные. Я делаю паузу. Я почти физически ощущаю себя не в комнате сына, а в той, где жила подростком, и которую мама разрешила мне отделать на свой вкус, хотя, правда, сильно удивилась сиреневым ракушкам на обоях. «Жаль, что она не выбрала что-то более классическое», – сказала она моему отцу. Когда я уехала из дома, обои в комнате снова стали в цветочек. «Взрослея, мы обрастаем обязательствами», — продолжаю я. «Разумеется, мы по-прежнему можем радоваться, но это радости нового рода. Того чистого, неподдельного веселья и свободы, которые были в молодости, уже нет. Именно об этом я думаю, глядя на эти вещи». Я замолкаю и обвожу взглядом комнату, где все осталось так, как было при Спенсере. Но постеры музыкальных групп и приклеенные на блютак случайные фотографии — на которых изображен он и его друзья, совершенно потерялись среди обилия разбросанных повсюду вещей. Даже окно почти не видно и зависящие на нем замшевые куртки с бахромой. На внутренней стороне двери красуется разноцветный комбинезон в стиле почворк, и каждый сантиметр пола занят сапогами и туфлями. Это как вернуться в молодость, с усмешкой добавляю я, не думая о том, насколько безумно это звучит. Я почти забыла о том, что говорю на камеру. Вот что этот проект значил для меня с самого начала. Он о радости. Я смотрю на Ника, он встречается со мной глазами и улыбается. И тут это происходит опять. Сердце неожиданно ёкает, а я была уверена, что навсегда потеряла способность чувствовать что-то подобное кому бы то ни было. Ник останавливает съемку и ерошит себе волосы. «Отлично», — говорит он. Я и не сомневался, это именно то, что нужно. По-моему, я несла полную чушь. Я снова хватаю соломенную шляпу и принимаюсь обмахиваться. «Вовсе нет», — твердо произносит он. А я размышляю, откуда вдруг взялась эта уверенность и непосредственность. Можно было бы предположить, что причина в Нике, в конце концов он профессионал, ему привычно интервьюировать людей и помогать им расслабиться перед камерой. Раскрывать в них лучше это его работа, но я склонна думать, что дело не в нем. у меня это получилось само по себе. Ник говорю я, когда он собирается уходить. Мне кажется, нужно сказать пенни сегодня вечером. Показ на носу и хана хочет запустить рекламу, это совершенно правильно по-моему дальше тянуть некуда. он кивает. Хотя в целях привлечения как можно большего числа посетителей вход будет свободный, задача состоит именно в том, чтобы привлечь людей, а не в том, чтобы сделать деньги. Билеты, тем не менее, будут, и информация должна получить широкую огласку. «Я ужасно боюсь, что она узнает прежде, чем я расскажу», — добавляю я. «Пожалуй, вы правы», — говорит он. Тогда я скажу ей, чтобы заскочила к вам, когда пойдет на вечернюю прогулку с Бобби. Хотя Ник живет у нее, она настаивает на том, чтобы вечером гулять самой. «Мне нужен глоток воздуха», — утверждает она. «Хорошая мысль», — говорю я. «Я просто хочу, чтобы она узнала сейчас». Я улыбаюсь, стараясь снова ощутить прилив уверенности, которую почувствовала сегодня во время съемок. Все будет в порядке», — говорит он, сжимая мне руку. «Я абсолютно уверен, что она будет потрясена тем, что вы сделали». Позднее, 17.00. Мобильный звонит, когда я нахожусь в хлебном отделе супермаркета. «Добрый вечер. Это Вив? Вас беспокоит Триша Сполдинг из магазина «Обожаемый винтаж» в Грейн Санс. Вы писали мне в связи с проектом, над которым работаете, модным показом коллекции «Мисс Пятница». «А, да», — говорю я. После того, как Ник ушел, а Энди доставил домой Изи, она упросила меня разрешить ей приготовить ужин, и мы выскочили в супермаркет за необходимыми ингредиентами. Я без особого энтузиазма согласилась на то, чтобы Энди в качестве добровольного помощника, каковым себя позиционирует, остался и покосил траву. Из-за моей занятости она действительно разрослась, так что даже Тим предлагал помощь с покосом. Что творится с этими мужчинами? Всем вдруг разом взбрело в голову мне помогать. «Спасибо, что позвонили», — продолжаю я. Я заглянула к вам на сайт и подумала, какой у вас красивый магазин. Это блеф. Я обращалась без преувеличения в десятки магазинов и не помню, о каком идет речь запоминаются лишь те, кто уже выставил цену или обещал это сделать. В данный момент у нас только одна вещь от мисс Пятницы, говорит моя собеседница, а Изи тем временем берет на себя управление тележкой. И я буду рада предоставить ее на прокат. Это вещь особая, поэтому о пересылке почты речи не идет. Вы могли бы забрать ее лично. А где, вы сказали, находится ваш магазин? Спрашиваю я, быстро кивая Изи которая указывает на пышки. В списке их не было. Изи хватает пачку и кидает ее в тележку. В грэндж санс Проблема в том, что со следующего понедельника магазин будет уже закрыт на пару недель. Я улетаю в Штаты за новым товаром, поэтому вы могли бы подскочить завтра? Подскочить? Я даже толком не знаю, где это находится, но уверена, что это вряд ли подскочибельно. Это непременно надо сделать завтра, спрашиваю я. Может быть, вы оставите ее у кого-нибудь, а я организую доставку? Извините, в данный момент у меня слишком много дел. Уже более отрывисто говорит Триша. А если отправить заказной почтой или курьерской, расходы, разумеется, за мой счет. Нет, на почте вечно все теряют, говорит она. А я должна быть уверенной, что вещь до вас дойдет. Видите ли, это пончо, пончо. Выдыхаю я. «У вас есть подлинное пончо мис Пятницы, пончо Пипа?» «Да», — говорит она так, точно, а что же еще это может быть? оранжево коричнево желтое с помпонами у ворота?» «Ну да». «И в хорошем состоянии?» — с бешено бьющимся сердцем спрашиваю я и понимаю, что переживаю небывалый восторг по поводу трикотажного изделия. «Что со мной происходит?» «У нас все вещи в отличном состоянии», — категорическим тоном заявляет она. «Так вот, если вы хотите взять его на прокат, боюсь, вам придется сделать это завтра. Я была бы рада пойти вам навстречу, но иного варианта нет». Мне неожиданно приходит в голову, что она проверяет меня, желая выяснить, действительно ли мне нужна эта вещь. «У вас есть наш адрес?» «Да, конечно, и я уверена, что смогу каким-то образом...» Тут я вспоминаю, что машины нет. Может, поехать на поезде и взять с собой Изи? Именно в воскресенье мне этого не хватало, и вообще я плохо понимаю, насколько это осуществимо. Кроме того, днем у меня назначена встреча в кафе с четырьмя актрисами. Все они потрясающие, уверенные в себе женщины, которых я знаю еще со времен работы в театре. Идея пройтись по подиуму их позабавила и вместе с тем заинтересовала. До показа осталось всего две недели, и я решила нажать на все кнопки, иначе у нас будут горы одежды и ни одной модели для ее демонстрации». Виски начинает ломить от боли. Изи сунула в тележку пачку глазированных пончиков и отправилась на поиски пармезана. «Тогда я отложу его для вас», — коротко говорит Триша. «Сообщите мне, когда подъедете, и я к тому времени открою магазин». Еще позднее...» 2020. Ник прислал сообщение, что Пенни ночует на лодке любви, имея в виду Шитик Хэмиша. А это значит, что разговор придется отложить, возможно оно и к лучшему, потому что Энди снова у нас и спросил разрешение занести для Изи пару книжек, которые купил для ее проекта об обитателях водно-болотных угодий. У меня такое ощущение, что теперь мы видимся чаще, чем когда жили под одной крышей хотя причины для визитов всегда уважительные, долго так продолжаться не сможет. Но пока я ради Изи изображаю радушие. «Ну, как дела?» — интересуется он, когда мы убираем со стола после ужина из запеченных цукини, приготовленных Изи. У меня кошки скребут на сердце при виде того, как она счастлива, что мы все трое едим вместе. Она ужасно обрадовалась книгам и настояла на том, чтобы он остался готовим с Изи, и, само собой, отведал само блюдо. «Я имею в виду модный показ», — уточняет он. «Отлично», — отвечаю я. «Завтра встречаюсь с женщинами, которые, как я надеюсь, станут нашими моделями, по крайней мере, кто-нибудь из них. Нужны представительницы всех возрастных групп, и труднее всего найти дам постарше». «А может, тебе самой выйти?» — говорит он, и я смеюсь. «Да нет, что за абсурдная фантазия!» а почему нет я смотрю на него изучающим взглядом и думаю уж не заигрывает ли он со мной изи копошится в своей комнате а энди похоже и не торопится уходить вообще то я человек за кулисья говорю я и ты об этом знаешь но в любом случае у меня и так будет дел по горло уже все вещи прибыли с неподдельным интересом спрашивает он почти Но есть еще несколько вещиц, которые мне нужны. Помнишь, я говорила, что очень хотела бы разыскать пончо. Эм, кажется, да, уклончиво говорит он. Так вот, я его нашла, но оно в Грейншовер Санс. И отправить его почтой хозяйка отказывается. По ее словам, пончу надо забрать лично, завтра. В самом деле, черт, держу паре, это тебе совсем не кстати. Я решила, что не поеду вздыхаю я. «Перенести встречу с моделями слишком сложно, а время поджимает, афиша уже готовится, и приятели Спенсера, Келли и Марк, ты их помнишь?» «А, да», — неопределенно говорит он, «они уже предложили конструкцию подиума, так что проект выходит на финишную прямую». «Звучит впечатляюще», — говорит он, присаживаясь на кухонный стол. «А пончо придется забыть», — добавляю я. Ехать туда без машины будет форменным безумием. А где находится Грэйншовер Санс? спрашивает он. Где-то на побережье, это само собой. В Камбрии, примерно в 260 километрах от Глазго. Я могу съездить? дело на небрежным тоном, произносит он. Я смотрю на него, и меня разбирает смех. Да ну, Энди, не сходи с ума, вот еще глупости. Я не шучу. С обиженным видом говорит он: Хочешь сказать, что проведешь за рулем в общей сложности 5 часов, чтобы привезти пончо? Если тебе так важно его получить, то да, разумеется, я пристально смотрю на него и не могу поверить, что он настроен серьезно. Невольно припоминается случай, когда на день рождения Изи я обещала сделать моктейли с дробленным льдом, а приготовить его забыла. «Сгоняй, пожалуйста, за льдом», — попросила я его. «А самой приготовить слабо», — ответствовал он. Я закричала, что времени нет, и не могу же я заморозить воду в мгновение ока, просто глядя на нее. В итоге я помчалась в магазин сама и купила лед, а когда стала колоть его при помощи скалки, он буркнул, что я слишком возбуждена. «Какой адрес?» — спрашивает он сейчас. «Это безумие, Энди, просто забудь, Обойдемся без него». «Но, по твоим словам, это изделие легендарное, которое появлялось в популярной рекламе», — настаивает он. «Боже мой, он начал употреблять слово «изделие» применительно к одежде? Неужели он действительно стал меня слушать? И если в том магазине оно есть, а больше его нигде нет, значит, важно за ним съездить и привезти». «Честное слово, это неважно». Обойдемся без него. Если бы мне так его хотелось, я попросила бы Ника, но я решила, что это слишком далеко. Просто дай адрес, перебивает он. Нет. Почему нет? Хмурится Энди, явно выходя из себя. Потому что, выдыхаю я. Слушай, я знаю, чем ты здесь занимаешься. Я ничем здесь не занимаюсь, возражает он. То есть я просто пытаюсь помочь. Я смотрю на него с трудом удерживаясь от того, чтобы не сказать то, что хочу, и о чем мы оба знаем. Что Энди пытается загладить свою вину. Что он хочет? Нет, я толком не знаю, что он хочет. Возможно, он просто хочет наладить наши отношения. В конце концов, мы по-прежнему родители Спенсера и Изи, и в каком-то смысле команда. Но не исключено, что речь идет о большем. И он действительно считает, что наш брак можно спасти и каким-то образом переступить через все, что произошло с тех пор, как больше года назад он съездил на конференцию. Возможно ли это? Несколько месяцев назад я могла бы простить его. Могла бы согласиться с тем, что он совершил ошибку, потерял контроль над собой и своими панталонами, и что отчасти в этом, пожалуй, была и моя вина. В конце концов, в любой ссоре всегда виноваты двое – А может быть, он и в самом деле просто хочет помочь. Косит траву, лазит на чердак за спальным мешком, а сейчас предлагает отправиться в вояж за пончо. Как знать, может, с ним не все настолько плохо? «Я хочу это сделать», — твердо произносит он. «Я хочу поехать в грэнш санс и привезти тебе пончо». Я невольно улыбаюсь. «Держу пари, ты сам от себя не ожидал, что скажешь такое». Он выдает сухой смешок и пожимает плечами. Ты просто пытаешься быть услужливым, добавляю я. Хочешь угодить мне, как пес, который мчится за косточкой. Ну вот это мило, восклицает он. Ты знаешь, о чем я, говорю я краснее. Впервые с момента нашего разрыва мне становится почти стыдно за то, что веду себя с ним так низко. Ты мстишь мне за то, что называл тебя рептилией? С легкой усмешкой замечает он. «Что?» Энди смотрит на меня спокойным взглядом. «Ты вовсе не рептилия. Никоим образом». Он поворачивается и наполняет чайник, как будто все еще живет тут. Не хочу сказать, что ему требуется разрешение, чтобы открыть кран или приготовить чай, но тем не менее. Я чувствую, что он пытается потихоньку протоптать дорожку назад ко мне, точно надеясь, что я не замечу, как это произойдет. Он откашливается, и между нами повисает неловкая пауза, что как-то глупо. Девять месяцев назад мы жили под одной крышей, ходили по дому голышом, почесывали задницы, стригли ногти на ногах, сплевывали в раковину, когда чистили зубы, словом, занимались всякой неприглядной физиологией. Мы даже ходили в туалет в присутствии друг друга. Не по-большому, конечно, но по-маленькому точно. Спору влюбленности мы обещаем себе, что такого никогда не случится, и мы не станем одной из тех пар, которые беспечно писают друг перед другом и между делом болтают о том, что мусор теперь вывозят по пятницам, а продуктов на ужин почти нет. Вив, звук его голоса возвращает меня в настоящее. Да. Дай мне адрес той женщины из магазина. Нет, Энди. Я оценю твое желание помочь, но это дурацкая затея. «А помнишь, как ты выманивала у меня мой адрес а -а -а -а -а? и что?» «Я знал, что на самом деле ты не собиралась пересылать мне почту», — заявляет он. «Что могло быть такого важного, что не могло подождать до моего возвращения с Лохфайн?» «Что-нибудь могло быть», — я пожимаю плечами. «Это была макулатура из кредитных компаний и буклет с рекламой теплиц. Очень срочная почта, ничего не скажешь». Ты просто хотела выяснить, где я живу, чтобы провернуть операцию с омлетом. Вовсе нет. Тогда у меня и в мыслях не было. Просто дай адрес, Вив. Он стоит с ожидающим видом. «Ладно», — нехотя говорю я. «Если ты так настаиваешь». Энди, наконец, уходит, а я, уложив Изи, отправляю сообщение Трише из обожаемого винтажа, что Пончу заберет Энди без лишних подробностей, завтра в полдень». «Отлично», — пишет в ответ она, — «я буду ждать». И сейчас, в тихом уснувшем доме, я размышляю о том, правильно ли я поступила, позволив себе больше не сердиться на него. Когда это безумие только началось, да, впрочем, и потом тоже, я искренне думала, что никогда не смогу переступить через боль, что я всегда буду ненавидеть его и никогда не смогу завязать отношения с другим мужчиной что он уничтожил часть моей души, отвечающую за любовь. Я была убеждена в том, что он, вкупе с потной гормональной перестройкой, поставил крест на моей способности приблизиться к кому-нибудь, и что теперь я обречена быть одной, в липкой пижаме в мокрой постели. Сейчас я больше так не считаю. Я вспоминаю о Нике, который снимал меня сегодня, о том, как легко мне было и с какой увлеченностью я рассказывала о проекте, нашем проекте. Я стараюсь не думать о том, что он вернется в Новую Зеландию, но потому что мне нравится, что он находится рядом. Пищит телефон. Я хватаю его, ожидая, что это Ник звонит с каким-нибудь предложением или комментарием по поводу фильма или показа. Но к моему разочарованию это Энди с предложением купить новую газонокосилку, потому что старушка уже на последнем издыхании, Вив. Я решаю, что состояние газонокосилки не его проблема. Я сама могу купить ее, когда захочу, и сама могу косить лужайку. Я могу это делать не хуже его, он еще увидит. Но в глубине души меня трогает его заботливость, и когда я пишу в ответ «Ладно, спасибо», мне вдруг приходит в голову, что мужчина, который когда-то назвал меня рептилией и в день рождения дочери отказался сходить за льдом, вообще-то способен быть добрым.